Она вспомнила хладнокровное убийство доктора Линдхольма. «Совершенный только, чтобы преподать урок. Будьте полезными!» Довяж ждал от нее результатов, прозрений, мимо которых прошли все остальные исследователи. Лиза также чувствовала, что ее сознательно оставили на дне с больной, чтобы защитить от навязывания чужого мнения. Довяж хотела, чтобы она разобралась в ситуации одна» без постороннего участия. И все же Лиза хорошо помнила его слова о вирусе, когда он сказал, чем тот занимается в организме больной. Он инкубирует. Подойдя к больной, Лиза подняла одеяло, открывая ей руку. Из истории болезни следовало что первое время конечности больной были покрыты нарывами и гнойными язвами. Однако сейчас кожа была совершенно чистой. Судя по всему, вирус не просто инкубировал, а отвечал еще за что-то. «Иудин штамм исцеляет больную», — начала Лиза, понимаешь что это испытание. Или точнее, вирус внезапно решил пойти на попятную и исправить все то, что он начал делать с бактериями. По какой-то неизвестной причине вирус превращает смертоносные бактерии в теле больной обратно в мирные, безобидные микроорганизмы. Дэвэш кивнул. «Вирус вымывает те самые плазмиды, которые сам же ввел внутрь бактерии Но почему?» Лиза покачала головой. Этого она не знала. Не знала наверняка. Дэвэш улыбнулся. «Удивительно тепло, даже дружелюбно. И это нас тоже поставило в тупик. Но у меня есть одно предположение», — сказала Лиза. «Вот как?» В его голосе прозвучало удивление. Лиза повернулась к нему. Больная пошла на поправку физически. Но тут я задумалась, почему она остается в катоническом ступоре. Подобное состояние может быть только следствием травмы головы, заболеванием сосудов головного мозга, нарушение обмена веществ, воздействие наркотиков или энцефалита. Она подчеркнула последнюю причину. Энцефалит. Воспаление головного мозга. «Я обратила внимание на подозрительное отсутствие в истории болезни одного теста», продолжал Лиза, «с результатами пункции спинного мозга и анализа спинномозговой жидкости. Его нигде нет. Однако не сомневаюсь, что этот тест был выполнен для того, чтобы определить состав жидкости в головном мозге». Дэвэш кивнул. «Бахуцахи. Очень хорошо». Хинди, тест действительно был выполнен, и вы обнаружили в жидкости иудинштамм. Он снова кивнул. Вы говорили, что вирус поражает только бактерии, превращая их в страшную заразу, но он не может напрямую впадать в человеческие клетки. Однако из этого не следует, что вирус не может находиться в мозговой жидкости. Вот что вы имели в виду под инкубацией вирус находится больной в голове? Дэвэш вздохнул, соглашаясь с ней. «Похоже, именно туда он и стремился. Значит, эта больная не единственная?» «Нет. Рано или поздно это происходит со всеми зараженными, по крайней мере, с теми из них, кто остался жив после первой атаки бактерий». Дэвэш жестом пригласил Лизу пройти в угол, к компьютеру. Сев за клавиатуру, он начал вызывать на экран различные изображения. Тем временем Лиза продолжала, расхаживая вдоль кровати. — Ни один организм не является вредным только ради того, чтобы быть вредным. Даже вирус, он обязательно преследовал какую-то цель, заражая бактерии. И если учесть, о каком широком спектре бактерий идет речь, случайность исключается. Поэтому я сдала с вопросом, чего добивается этим вирус ДВш кивнул, приглашая ее продолжать. Однако не вызывало сомнений, что рассуждения Лизы не являются для него чем-то новым. Он по-прежнему ее испытывал. Лиза снова посмотрела на больную. Чего он добивается? А добивается он доступа в запретную территорию, в головной мозг человека. Доктор барнхард упомянул о том, что 90% клеток, образующих человеческое тело, ему не принадлежит. В основном это клетки бактерий, но одним из немногих мест, закрытых для вирусных и бактериальных инфекций, является череп. Головной мозг человека надежно защищен от инфекции и является стерильным.